Глава 20. Неудобный стул, неприятный интерьер, ни мягкое освещение в офисе Майка Невинса, не подняли настроение Райли. Синди все еще была в плену. Бог знает, что с ней происходит прямо сейчас. Мучают ли ее, как мучили Райли? Агенты, прочесывающие окрестности, все еще не нашли ее, хотя прошло уже 24 часа. Райли это не удивляло, она знала, что они ищут не в том месте. Проблема заключалась в том, что ни она, ни кто-то другой не имели ни малейшего представления о том, в каком именно месте нужно искать. Она даже думать не хотела о том, насколько далеко убийца мог увести девушку. И жива ли она еще? «Мы теряем ее, Майк», — сказала Райли. «С каждой минутой ей все больнее, она все ближе к смерти». «Почему ты так уверена, что они поймали не того человека?» — спросил ее судебный психиатр Майкл Невинс. Всегда безупречно выглядящий, одетый в дорогую рубашку и жилет, Невинс был щепетильным и дотошным человеком. Именно это нравилось в нем Райли все больше и больше. Она отметила про себя, что выглядит он посвежевшим. Они впервые познакомились лет десять назад, когда он консультировал ФБР в деле, получившем широкую огласку, расследованием которого она занималась. Его офис располагался в столице, так что они встречались нечасто. Но за эти годы они нередко обнаруживали, что сочетание ее инстинктов и его фундаментальных познаний давали им уникальную возможность понять изочрённые идеи преступников. Этим утром она первым делом приехала к нему. «С чего начать?» — спросила Райли, пожав плечами. «Подумай, не торопись», — сказал он. Она сделала глоток вкусного чая, которым он ее угостил. «Я видела его», — сказала она. Задала ему несколько вопросов, но Волдер не дал мне провести с ним достаточно времени. И он не подходит под составленный тобой профиль? «Майк, это Даррел Гам, подражатель», — продолжала она. «Почему-то он тащится от психопатов. Он хочет быть таким же. Он хочет прославиться из-за этого. Но он не знает, каково это на самом деле. Он мерзкий, но он не убийца». И прямо сейчас он намерен осуществить свою фантазию до конца. Сбывается его мечта. Майк задумчиво погладил подбородок. «А ты думаешь, настоящий убийца не ищет Славы?» «Может быть, Слава и интересует его, и, может быть, он ее ищет, но не это заставляет его действовать. Им движет нечто другое, нечто более личное. Его жертвы что-то для него олицетворяют». и ему нравится смотреть на их мучения из-за того или чего, что они символизируют. Он выбрал их не случайно. А как тогда? Райли покачала головой. Она жалела, что не может облечь свои мысли в слова более ясно. Это как-то связано с куклами, Майк. Этот тип помешан на них. А куклы как-то указывают на то, как он выбирает жертв среди женщин. Тут она вздохнула. Сейчас даже ей это не казалось убедительным, и все же она знала, что стоит на правильном пути. Майк помолчал с затем он сказал. «Я знаю, что у тебя талант распознавать природу зла. Я всегда доверял твоим инстинктам. Но если ты права, то подозреваемый, которого они поймали, обвёл всех остальных вокруг пальца. А агенты ФБР далеко не дураки. Кроме некоторых из них», — сказала Райли. Я никак не могу перестать думать о женщине, которую он вчера похитил. О том, через что она сейчас проходит. Тут она выпалила разом свою цель визита к психиатру. «Майк, ты не мог бы поговорить с Дарлом Гамом. Ты бы раскусил его за секунду». Майк выглядел удивленным. «Они даже не предлагали мне это сделать», — сказал он. «Я справлялся о деле сегодня утром, и мне сказали, что доктор Ралстон сегодня с ним беседовал». Очевидно, он согласен, что тот парень и есть убийца. У него даже есть подписанное письменное признание Гамма. Бюро закрывает дело. Они думают, что теперь им лишь осталось найти женщину. Они уверены, что смогут разговорить Гамма». Райли раздраженно закатила глаза. «Но Ралстон — шарлатан», — сказала она. «Он ходит под Волдером. Он придет к тому заключению, которое ему скажет Волдер». Майк ничего не ответил. Он лишь улыбнулся Райли. Райли была уверена, что он презирает Ралстона так же, как и она, только слишком профессионален, чтобы это признать. «У меня не получилось раскусить его», — сказала Райли. «Хотя бы прочитай документы и скажи мне свое мнение, ладно?» Майк, казалось, погрузился в мысли. Затем он сказал. «Давай немного поговорим о тебе. Давно ты вернулась к работе?» Райли пришлось подумать. Это дело началось совсем недавно, но уже успела поглотить ее целиком. «Около недели», — ответила она. Он обеспокоенно наклонил голову. «Ты слишком придираешься к себе, как всегда». За это время мужчина успел убить одну женщину и взять в плен другую. Мне не следовало прекращать расследование с того самого дня, как я впервые увидела его работу полгода назад. Я не должна была бросать дело. «Тебе помешали?» Она знала, что он говорит о ее собственном плену и пытках. Она часами рассказывала об этом Майку, и он помог ей пережить эту ситуацию. «Теперь я вернулась, и другая женщина в беде. С кем ты сейчас работаешь?» «Снова с Биллом Джеффрисом. Он замечательный, но его воображение слабее моего. У него еще не возникло никаких идей. Как тебе работается? Нравится находиться с ним каждый день?» «Вполне. А почему не должно?» Майк молча посмотрел на нее несколько мгновений. Затем обеспокоенно наклонился к ней. «Я имею в виду, уверена ли ты, что способна ясно мыслить? Ты уверена, что снова в деле? Я спрашиваю, знаешь ли ты, за каким именно преступником ты охотишься?» Райли прищурилась, немного удивленная такой резкой сменой темы. «Что ты имеешь в виду, за каким именно?» — спросила она. «За новым или за старым?» В воздухе повисло молчание. «Я думаю, что, возможно, ты пришла поговорить о себе», — тихо сказал Майк. «Я знаю, что ты никак не можешь поверить в то, что Петерсон погиб от того взрыва». Райли не знала, что сказать. Она не ожидала такого, не ожидала, что стрелки переведут на нее. «Это к делу не относится», — возразила она. «Ты принимаешь свои лекарства, Райли?» — спросил Майк. Райли снова не ответила. Она уже много дней не принимала прописанные ей транквилизаторы, чтобы не притуплять концентрацию. «Я не уверена, что мне нравится то, к чему ты клонишь», — сказала Райли. Майк сделал большой глоток из своей чашки с чаем. «На тебе большой эмоциональный груз», — сказал он. «В этом году ты пережила развод, и я понимаю, что у тебя смешанные чувства на этот счет. и, конечно, то, что твоя мама погибла при таких ужасных, трагических обстоятельствах много лет назад». У Райли вспыхнуло от досады лицо. Она не хотела продолжать этот разговор. «Мы обсуждали обстоятельства твоего собственного похищения», — продолжал Майк. «Ты вышла за пределы допустимого, взяла на себя большой риск. Твои действия были очень безрассудными». «Я вызволила Мари», — сказала она, «и заплатила за это высокую цену. Райли глубоко вздохнула. «Ты хочешь сказать, что я считаю себя виноватой во всем этом?» — спросила она. «В разрушенном браке, в том, что убили маму. Ты говоришь, что, может быть, я считаю, что заслужила это, и поэтому притянула всю эту ситуацию к себе». Майк сочувствующе улыбнулся. «Я лишь говорю, что тебе нужно хорошенько разобраться в себе, спросить себя, что на самом деле творится у тебя внутри». Из-за стремящихся прорваться слез. Райля с трудом могла дышать. Майк был прав. Она обо всем этом задумывалась. Поэтому его слова так задевали ее. Но она не обращала внимания на эти подавляемые ею мысли. А сейчас пришла пора выяснить, есть ли в них доля правды. «Я делала свою работу, Майк», — сказала она приглушённо. «Я знаю», — сказал он. «Ты ни в чем не виновата. Ты это понимаешь? Я беспокоюсь, что ты занимаешься самобичеванием». «Люди притягивают то, что им кажется, они заслуживают. Мы сами создаем нашу жизнь». Райли встала. Она не могла слушать его дальше. «Меня схватили не потому, что я привлекла это, доктор», — сказала она, «а потому что в мире полно психов». Райли торопливо вышла через ближайшую дверь во двор. Стоял прекрасный летний день. Она несколько раз медленно и глубоко вдохнула, стараясь успокоиться. Затем села на лавочку и опустила голову на руки. В этот момент у нее зазвонил телефон. «Мари». Она сразу же почувствовала, что звонок срочный. Райли подняла трубку, но услышала только судорожные всхлипы. «Мари», — обеспокоенно сказала Райли, — «что случилось?» Какое-то время Райли слышала только рыдание. Мари, по всей видимости, было еще хуже, чем ей сейчас. Райли. Наконец проговорила Мари. «Ты его нашла? Ты искала его? Кто-нибудь его искал?» Райли окончательно упала духом. Конечно, Мари говорила о Петерсоне. Ей хотелось разубедить ее, сказать, что он на самом деле мертв, погиб от взрыва. Но как она могла сказать с уверенностью то, в чем сама сомневалась? Она вспомнила, что специалист по судмедэкспертизе Бетти Рихтер Сказала ей несколько дней назад относительно шансов, что Петерсон действительно мертв. Я бы сказала, 99%. Эта цифра нисколько не успокоила Райли. И это было далеко не то, что Мари сейчас хотелось бы или нужно было услышать. «Мари», — горько сказала Райли, — «я ничего не могу сделать». Мари испустила вопль отчаяния, от которого Райли продрало до костей. «О боже, значит, это он!» — плакала она. Это не может быть никто другой. У Райли кровь застыла в жилах. О чем ты говоришь, Мари? Что случилось? Из трубки посыпался поток исступленных слов. Я тебе говорила, что он мне звонит. Я отключила домашний телефон, но он как-то достал номер моего мобильника. Он постоянно мне звонит. Он ничего не говорит, просто дышит в трубку. Но я знаю, что это он. Кто еще это может быть? И он был здесь, Райли. Он был у меня дома. Тревога Райли усиливалась с каждой секундой. «Что ты имеешь в виду?» — спросила она. «Я слышу шум по ночам. Он бросает что-то в мою дверь и в окно спальни. Какие-то камешки». У Райли замерло сердце, когда она вспомнила камешки на своем собственном крыльце. Возможно ли, что Петерсон и правда жив? Неужели они с Мари снова в опасности? Она знала, что должна тщательно выбирать слова. Мари, по-видимому, подошла к очень опасному краю. «Я еду к тебе, Мари, прямо сейчас», — сказала она. «И я заставлю бюро заняться этим». Мари истерично, отчаянно и горько рассмеялась. «Заняться чем?» — переспросила она. «Забудь об этом, Райли. Ты уже все сказала, ты ничего не можешь сделать. Никто ничего не сделает. Никто ничего не может сделать». Райли села в машину и переключила телефон на громкую связь, чтобы разговаривать по дороге. «Оставайся на линии», — сказала она, заведя машину и направляясь в сторону Джорджтауна. «Я еду к тебе».